Глава одиннадцатая. Итак, одна хитрость не удалась. Тайна экспедиции была Маришкой раскрыта. Но Гвоздиков не унывал. Перед самым рассветом, когда петух Королевых еще сладко подремывал на своем насесте, сочиняя во сне новую утреннюю песню, Иван Иванович поднялся с постели, тихо оделся, взял в руки рюкзак и, надевая его на плечи, вышел из дома. «Пока, Маришка, хватится, я уже далеко буду», — радостно думал он, шагая по пустынной улице. Кругом было тихо. Собаки, облаявшись до хрипоты еще со вчерашнего вечера, теперь крепко спали, уткнув носы в собственные животы. Коровы и овцы, услышав сквозь дрему далекие человечьи шаги и быстро сообразив, что этот одинокий путник не имеет ничего общего с пастухом Васей, принялись торопливо досматривать последние предутренние Легкий ветерок, совсем еще не смышленыш, родившийся каких-нибудь пять минут назад прямо здесь, на Апалихинской улице, взметнулся из-под ног Ивана Ивановича и весело помчался по дороге, окропляя себя и Гвоздикова пылью столетий. — Ах, баловник! — покачал головой старый путешественник, пытаясь спрятать от себя самого ласковую улыбку. Дойдя до конца села, Гвоздиков остановился. «Сейчас сориентируемся и дальше пойдем». Иван Иванович стал снимать рюкзак. Расстегнув ремешки рюкзака, он принялся рыться в его содержимом. При этом он не переставал все время бормотать себя под нос. «Сейчас сориентируемся и дальше пойдем. Найдем компас и полный вперед. По компасу раз и сориентировался». Гвоздиков дорылся до самого дна рюкзака, но компаса не обнаружил. «Где же он тут завалялся?» — пробормотал Иван Иванович, тщетно ощупывая все рюкзачные закоулки. «Но компаса, который он сам положил туда своими собственными руками, нигде не было. Он исчез!» «Странно!» — прошептал Иван Иванович, потеряв всякую надежду отыскать пропажу. «Очень странно!» Он медленно застегнул ремешки на рюкзаке и снова взвалил его на плечи. «Ну и как быть дальше?» Вернуться назад он никак не мог. Идти вперед без компаса. И тут Гвоздикова осенило. «Пойду по звездам», — решил Иван Иванович, и бодро вскинул голову вверх. И вовремя. Он успел увидеть, как на небе погасла самая последняя звездочка. Наступал рассвет.